Глава сорок седьмая. «Она не могла!» Мать смотрела на него громадными, как плошки глазами. И даже, кажется, слегка побледнела от таких шокирующих новостей. «Считай, ты очень её недооценивала. И извиняя тебя в этой ситуации только то, что даже несмотря на свой откровенно нелёгкий характер, ты пропиталась к ней какой-то просто наивной симпатией. Чёрт знает что между вами общего и чем она тебе приглянулась!» — Артур, как ты можешь так говорить? Ты же, вы же были вместе. — Мы вместе вели дела и вместе спали, — проинформировал он безо всяких стеснений. Для этого всерьез озабочиваться ее покладистостью мне не было никакой нужды. — А ты что, уже в невестке ее себе записала? Он внимательно наблюдал за тем, как мать внутренне боролась с тем, чтобы сказать ему правду, но так и не дождавшись ответа, хмыкнул. «Просто поражаясь силе вашего желания выдать желаемое за действительное». «Вообще, наверное, это и не удивительно. Вы же частенько с ней виделись, нередко общались. Мне жаль рушить ваш уютный мирок безудержных фантазий о моем предложении руки и сердца. В ближайшем будущем я не собираюсь никого вести под венец. Об Ирине речь не идет в принципе. Надеюсь, мне не придется тебе объяснять, почему». Мать явно рассчитывала на совершенно другой разговор. Должно быть, настроилась на то, что придется его уговаривать. Он сначала будет брыкаться, а потом, возможно, прислушается. Но в кои-то веки доморощенная разведка ее подвела. Матери же сказали далеко не все. А главное, никто не озаботился тем, чтобы задаться вопросом, что ее собственный сын собирается делать в этой непростой ситуации. И что же, что же теперь? Очень хороший вопрос, кивнул Артур. «Я собираюсь заняться расторжением всех контрактных обязательств с уверенными. А дальше, как думаешь, что мне стоило бы предпринять в отношении женщины, покусившейся на жизнь и здоровье матери моего сына?» Мать сжала губы, в её взгляде затаился едва ли не открытый упрёк. Будто она втихомолку негодовала, что сын решил задавать ей такие вопросы. «Что? Никаких вариантов?» «Зачем мне что-либо озвучивать, если и так понятно, что ты уже сам наверняка всё решил? То есть, надеюсь, ты понимаешь, что сидеть сложа руки я не собираюсь». Она отвела взгляд и тихо произнесла. «Если всё действительно так, то это... это подсудное дело». «Очень точное наблюдение», — буднично отозвался Артур. «И если наш с тобой разговор выйдет за пределы этого кабинета, я об этом узнаю». Это последнее предложение, сказанное им, конечно, намеренно, возымело должный эффект. Мать скинула голову и посмотрела на него в изумлении. «Артур, это как понимать? Ты мне мерами угрожаешь». «Я ставлю свою неугомонную мать в известность о том, что любые ее душевные разговоры с несостоявшейся невесткой влекут за собой ответственность». «Если ты продолжишь общаться с ней, будто ничего не произошло, я буду вынуждена отказать тебе в возможности меня навещать». До этого момента мать явно крепилась, борясь с желанием ему возражать и нежеланием верить, что Ирина оказалась порядочной сволочью. Но сейчас... Сейчас сын позволил себе недопустимое. И тут она смолчать, конечно, уже не могла. «Вот, значит, какая мне благодарность за годы любви и внимания». «За то, что последнее тебе отдавало. За бессонные ночи, за все волнения. Свои первые деньги я заработал в тринадцать», — напомнил он. «И извини, что раньше не смог». Он не хотел лезть в этот спор. Он знал, что это несправедливо по отношению к матери. Они слишком рано остались одни, без средств к существованию и, считай, без крыши над головой. Но мать тоже играла на правила, наплевав. Он делал все, что в его силах, но виду возраста просто не мог заменить умершего отца в качестве кормильца семьи. Это не оправдание и ни в какой мере не жалоба. Просто таковы упрямые факты, и манипулировать ими для победы в бесполезном споре он не позволил бы сейчас даже ей. «Ты знаешь, что я не о деньгах говорю», — насупилась мать. «Я люблю тебя и уважаю безмерно». Артур не отводил взгляда от ее застывшего лица. И в ответ жду хотя бы отдаленно того же. Уважай мой выбор и мою независимость, я не так уж много прошу. Тебе сложно принять, что ты так ошиблась в Ирине, а объяснимо, но винить тут некого, кроме нее самой. На это она не стала ему возражать, но и совсем смолчать не могла. Выходит, она приподняла подбородок и распрямила плечи. Если до Ирины каким-то образом дойдет информация о твоих планах, ты поспешишь обвинить в этом меня и откажешь мне вправе тебя навещать? Кому-то очень хотелось оставить за собой последнее слово, если я заподозрю, что эта информация исходила прямиком от тебя. Тогда, полагаю, мне лучше вообще сюда не приезжать, чем приезжать и каждый раз дергаться, ожидая выговора и приговора от собственного сына». Он собирался попросить её не драматизировать, тем более, что прекрасно знал, она делает это намеренно. Однако ему помешали. В дверь постучали, и на его разрешение войти в кабинет проскользнул Данил. «Привет! Ой!» Он увидел гостю и уже было попятился, но Артур остановил его. «Входи, Данил, всё в порядке», — и перевёл взгляд на мать. «Так тебе действительно незачем больше сюда приезжать?»